Глава девятнадцатая Когда утром Алиса вошла на кухню, Олег окинул ее одобрительным взглядом и чуть заметно усмехнулся. «Бывает же», – прокомментировал он. Его подруга сегодня надела джинсы, впервые за полгода их совместного сосуществования. Джинсы, естественно, были черными, как и пушистый джемпер тонкого махера с еле заметными вкраплениями рубиного красного. «Надо поговорить, мне кажется», – устраиваясь за столом стойкой и насыпая себе мюсли в пиалу, предложила девушка. «А мышки из твоего сна?» Это не было вопросом. Олег болезненно поморщился, тема ему не нравилась. «Знаешь, когда расследовали дело твоего друга, мне надо было просто снять с тебя показания, забрать твой калаш со стены и посадить тебя дома под охраной. И ни в коем случае не стоило тянуть тебя за собой в дело Жанны. И уж точно не стоило соглашаться, когда ты решила ехать со мной туда, где нашли Надюху». «Да, твоя помощь хороша для дела, но все это рискованно, это плохо для тебя и, в общем, для нас». Хель пару секунд смотрела на него задумчиво, а потом высыпала в миску с мюслями и молоком ягоды. «Мне на самом деле приятно знать», – спокойно сообщила девушка что ты за меня волнуешься, но... Представь, я скажу, Олег, а давай ты сменишь работу. Иди в адвокаты, там спокойно и денежно. Ты будешь защищать неверных жен, а я спокойно сидеть дома и строчить романы, не переживая, что тебя пристрелит какой-нибудь киллер или найдется маньяк умнее тебя. Вот только думаю я, что при таком раскладе мы с тобой долго вместе не протянем. Предположение про умного маньяка почти оскорбительно усмехнулся Олег. «Но в целом я твою мысль понял. Только мы с тобой не просто вместе, ты мне нравишься». «Отлично». Она улыбнулась. «Мы друг другу нравимся, причем такими, какие есть, изначально. Так что не будем ничего менять. К тому же я уже согласилась не соваться на передовую, тем более что таскать с собой сковородку неудобно». Он привычно ухмыльнулся, а потом, сделав пару глотков кофе, спросил как бы между делом. «Если коротко, что мне нужно знать?» «Надюшка выглядит так, как всегда», – сразу начала рассказывать Алиса, жуя свой завтрак. «Как я тебе говорила, Ваньки там во сне где-то 18, а Надюшка нынешнего возраста». Только вот одета она странно. На ней синий спортивный костюм с белыми полосками и простая белая футболка. Волосы она заплела в косу и там, на берегу, бегает. Хель поморщилась. И она и Ванька занимаются своим делом, не общаются. Он играет в ножечки как обычно, а Надюшка бежит. Размеренно, спокойно. И, знаешь, у нее нет ни плеера, ни телефона. Иногда она поворачивает голову куда-то и даже что-то говорит как будто бегает с кем-то в компании», – сообразил Олег. «А тебе она о своих пробежках ничего не рассказывала?» «Где я, где активный образ жизни?» – усмехнулась девушка, продолжая завтракать. «Даже разговора не заходила». «Но кто-то точно должен о ее привычках знать», задумчиво сказал полицейский. Витька догнал их у общей комнаты отдела. Вид у оперативника был расстроенный. Олег приоткрыл для Алисы дверь, пропуская ее вперед, а сам остался с подчиненным. Спрашивать он ничего не стал, только вопросительно поднял брови. «Да, ничего такого», – поспешил успокоить его Виктор. «Это из-за Толика». Олег прекрасно помнил, что Толя как раз проходит по их нынешнему делу сотрудник МЧС, друг Надюхи. С ним что-то не так? Начальник отдела начал раздражаться, теперь и из Витьки все клещами тянуть. Не по нашему делу, неохотно стал объясняться Витька. Просто пить он опять начал. За неделю его соседи уже второй раз мне звонят. Почему тебе? Не понял, Олег. И вообще заканчивай, нормально объясни. Толику спиртного нельзя, о чем он, кстати, прекрасно знает. Принялся рассказывать детектив. Сто грамм и у него крышу сносит. Сам понимаешь, запойным его не назовешь. Короче, алкоголь так действует. Толик либо сразу заваливается спать, если повезло, а если нет, он буянит. Без особых происшествий и насилия, но громко. Я давно его знаю, вот соседи, в случае чего мне и звонят. Лет 10 назад номер им свой оставил, тогда мы уже приятелями были. И часто так. Начальнику отдела, в принципе, было непонятно, как у парня с такими особенностями организма сложилась жизнь и служба в МЧС. В том-то и дело, что лет шесть такого не было. Развел руками Витька. Похоже, это из-за Надюхиной гибели. И знаешь, что самое противное? Раньше Толик честно каялся и даже завязывал хоть на время. Ну, когда у него был прошлый такой заплыв, из-за ухода жены. А теперь он врет, что ни капли в рот не брал. Не знаю, как так получилось, я к бутылке не прикасался. Странно, Олегу почему-то это не понравилось. Ты бы проверил. Мало у меня дел, да? Досадливо поморщился подчиненный. Но убийцу Надюхи поймаем, а там разберусь. Начальник отдела не стал это комментировать, просто открыл дверь в общую комнату. Олег прошел к своему обычному месту, по дороге картинно раскланявшись с Александром Дмитриевичем, скромно устроившимся в углу, уселся и взглянул на доску. Там теперь появилось фото Надежды. Начальник отдела улыбнулся. «Классная фотография, да?» – робко спросил Серый. «В ее смартфоне нашел?» Снимок на самом деле был удачным. Надюшка выглядела на нем счастливой и мечтательной. Волосы красиво рассыпались по плечам. Вместо привычных, невзрачных, бесформенных свитеров, на девушке был надет симпатичный, изумрудного цвета джемпер. В руке мышка крутила свой кулон, глядя куда-то за границу кадра и чуть улыбаясь. Олег не стал комментировать фотографию. Его порадовал сам факт появления снимка. Отдел приходит в чувство, скорбь уступает место тихой грусти. А о покойниках только хорошо или ничего. Хотя никто из них точно не мог бы сказать о Надюшке плохо. Ни при жизни, ни сейчас. «Мы закончили ее расследование», – начал Олег. Пусть с горем пополам, но успешно. И почти в рекордные сроки. И опять же, не без мышкиной помощи. Только, если честно, я очень хотел бы понять, почему Надюха остановилась. Она четко и логично рассуждала, что преступник связан с клиникой. А потом... А потом ей не хватило времени, ответил Серега, довольный, что знает ответ. «Мышка у нас очень хитрая, она не оставила дело, просто пошла другим путем, ведь и Надюха, и другие девушки приятельствовали с одной из медсестричек, очень разговорчивой в сети». «Симочка!» – предположил соколинный глаз. Его младший коллега кивнул. «Вот ее-то наша мышка и расспрашивала аккуратно, как только она и умела», – закончил он. «Автомобиль», – коротко напомнил Олег. Был автомобиль. Иронично усмехнулся глаз. Нашел я его, нашел. Стас ездил по доверенности на машине приятеля. Тот самый седан цвета мокрого асфальта. В салоне проведена чистка, но покопаться можно. Наши эксперты найдут, когда у них дойдут до этого руки. Пока-то у нас есть признание нашего почти маньяка. Последний пазл встал на место. Обрадовалась Валька. Жаль, что Надюха сама не успела. Да. Быстро подтвердил Олег, пока настроение коллег снова не испортилось. «Но теперь мы должны заняться тем, кто помешал нашей мышке успеть. Вернемся к началу истории. Что мы имеем?» «Мы точно знаем», – начала Алиса рассказывать очень спокойно и даже немного певучей, будто писала этот сюжет что в прошлом Нади была трагедия, которую наша подруга достойно пережила. После реабилитации она помогала другим пациенткам Феникса. Вот только в последний год ее волонтерство в центре почти сошло на нет. Как сказала Плугова, мышка одна из многих, кто смог пойти дальше, но... Алиса выразительно развела руками. Но полгода назад случилась еще одна трагедия, подхватил Виктор. С Лизой, девушкой, которая была подругой Нади. Не просто подругой, уточнил Олег. Лиза была своего рода символом. С этой девушки началась для Надюхи новая жизнь. Мышка вытащила Лизу семь лет назад и поняла, что сможет помогать другим. Это было лекарство для нее самой. Тогда мышка просто не могла не отомстить, решил серый. «Отсюда ее расследование. Вот только убийство Надюхи, как мы теперь знаем, с этим делом практически не связано». «Не совсем», – мягко возразила Алиса. «Мой друг Денис назвал расследование Надюхи дембельским аккордом. Последний долг. И именно это дело Надя использовала, ну, как некую предпосылку, чтобы кое-что серьезно изменить в собственной жизни». «Новая квартира, новые подруги, не связанные с центром», – перечислил глаз. «И новая любовь». «И я предполагаю», – заметил начальник отдела, «что именно эти перемены не понравились кому-то из ее старого мира». «Я могу поучаствовать?» – спросил Александр Дмитриевич. Олег с легкой усмешкой кивнул. Я сегодня не на правах руководящего контроля, шутливо подняв руки, будто сдается, заметил их шеф. Честно, просто из-за надюшки. Убийца кто-то из окружения мышки что нам изначально понятно. Какой бы новой ее жизни была, но мирок ее все равно довольно тесный. Мы с вами, семья, да еще 2-3 человека. Оно, конечно, логично. Вот только в таких делах все так отвратительно. Он болезненно поморщился. «Да, поддержал его глаз. Потому что, когда подозреваемых мало, это также плохо, если их много. И тут приходится искать самую неприятную вещь на свете». «Мотив», – закончил Олег. «И этот мотив как-то криво, но может быть связан с расследованием мышки. Есть возражение?» Алиса успела превратиться в надменную и язвительную королеву мертвых. И они будут логичны. Как и всегда, поддержала ее Валька. Расследование было предпосылкой к переменам в самой мышке, так и в деле о ее смерти это только прикрытие настоящего мотива. И то слабое, продолжала писательница. Что мы с вами увидели тогда? Убийство с обложки, так? «Ты же, Олег, сам сказал, нам надо вернуться в начало». «Вернулись», – усмехнулся он. Хель больше его не раздражала, просто было интересно ее слушать. «И это иллюзия». «Но весьма говорящая», – напомнила девушка. «И очень тесно связана с самой Надюшкой. Книги она очень любила читать». «Верно», – тут же поддержал Серый. А эти детективы Краева – это еще и Мышкина несчастное прошлое. То, чего она избежала, слава богу, семь лет назад, уточнил Виктор. И это раз. Я бы скорее вспомнил не про книги, и неизвестную нам на тот момент историю из жизни Нади, а про то, что мы увидели как эксперты. Явная подстава, будто сделал это врач. Понял его глаз. А ведь у Мышки роман именно с врачом. И это снова указание на Надюшкину жизнь, заметила Валька. Теперь уже новую, но не на ее расследование, которая касалась аж двух медицинских учреждений, сообразил Серый. Думаю, убийца все же был в курсе расследования, а заодно личной жизни мышки и даже ее прошлого. Это должен был быть кто-то очень ей близкий. Мы-то обо всем этом не знали. И таким образом, почти победно провозгласил Олег. «У нас три подозреваемых. ее подруга детства Галина, муж Надюхиной сестры Вадим, влюбленный в мышку пожизненно, и Лёля, у самой сестры, Толика и Плугова-младшего алиби. Ну и если все таки мышку убил кто-то из присутствующих здесь, прошу встать и признаться». Александр Дмитриевич усмехнулся. «В нашу невинность я верю», – заметил он. «А вот эти трое, мы можем предположить, какого пола убийца? Вообще, хоть что-то на него есть?» Глаз выразительно помотал головой. «Ударить шокером, а потом перерезать девушке горло, может, как мужчина, так и женщина?» – рассудил он. «Свидетели о нем ничего внятно сказать не могут». «У нас есть его снимок с камеры внешнего наблюдения», – уныло дополнил Серый. «Где тоже ничего не понятно. Хотя бы еще одну запись достать, хоть какую-нибудь». «Ну вообще», – рассудила Валька, – «можно попробовать посмотреть, где камеры возле того места, где похитили Катю. Убийца мышки там был. Вдруг повезет». Парень ей обрадованно кивнул. «Везение вообще штука хорошая», – ехидно заметил Александр Дмитриевич. «Вдруг убийца еще и сам к нам придет и сам наденет на себя наручники?» Полицейские немного надулись, а Хель почему-то уставилась на начальника управления весьма задумчиво. «Кто-то обещал тут просто поучаствовать», – вкратчиво напомнил Олег. «А вообще, камеры и изображения – это хорошо, но мне бы хотелось точно знать другое. На нынешний момент у троих наших подозреваемых вроде есть алиби, но насколько оно прочное?» «Вот это дело!» – согласился с ним начальник. «И мотив. Я бы этого Вадима первым делом зацепил. Тут все слишком явно. Любовь – это ведь штука такая. Он к ней всю жизнь, а она...» «От любви до ненависти – один шаг» хидно напомнила Хель. Вот только... Она ядовито улыбнулась. «Конечно!» – в любимом тоне отреагировал Олег. «Уж слишком очевидно, наша королева мертвых так бы не написала. Хотя тут я тоже соглашусь. Для такой подставы нужно что-то очень весомое. Из-за ревности бьют бутылкой по голове». «Спонтанное убийство!» – понял их шеф. «В целом, да, но эти две девочки, каким боком?» «Вот это нам и надо выяснить», – решительно заявил начальник отдела. «Но начнем с уточнения или разоблачения алиби. Думаю, нам всем понятно, что делать». Олег знал Александра Дмитриевича не первый день. «Конечно, начальник не соврал, он пришел ради мышки, но...» «Что еще у нас тряслось?» – спросил он у шефа, выйдя с ним в коридор. «Да, так», – Александр Дмитриевич болезненно поморщился. «Руководство, конечно, в восторге от очередного раскрытия, только, понимаешь, наша профанация с маньяком провалилась, и теперь кое-кто, один слишком умный заместитель главного по личному составу, уж очень рвется отнять у нас дело мышки, типа мы можем наломать дров по личным мотивам». «Конечно, я постарался. Поддержка у нас кое-какая есть, но лучше поторопиться». «А с чего вдруг?» – насторожился Олег. «Этот правый слишком бдит чистоту рядов?» «Скорее, он слишком прислушивается к словам одной близко знакомой ему симпатичной девушки-психолога», – пояснил начальник. «Ага», – полицейский криво усмехнулся. «То-то, я думаю, текст знакомый. И еще одна загадка разрешилась. Светлана попробовала войти в контакт со всеми знакомыми Надюхи. Мы ей материалов дело не давали. Я все думал, откуда такая осведомленность?» «Ты лучше придумай, как эту дамочку успокоить», посоветовал Александр Дмитриевич. «В этот раз я сам готов зайти дальше положенного. Если она так на тебя запала, что Ариана мстит за ваш разрыв, то я мужик простой. Я могу все это и Алисе повторить. Уж она найдет способ Светлане помочь забыть о нас и мышке». Хель уже предлагала помощь. Припомнил Олег. «Кардинальную. Оставим это как запасной вариант. Кошачьи драки – это страшно. Попробую сам. Причем прямо сейчас». «Хорошо бы», – обрадовался начальник. «Только ты это, без жертв. Ну, с твоей стороны. Платить натурой не наш метод». Олег ответил ему своей любимой ухмылкой.